глава 22 я сидела перед горящим камином в комнате некогда принадлежавшей генералу батлеру мебели тут оказалось немного самый необходимый для жизни минимум широкая кровать прикроватная тумба одно массивное кресло подле очага стол у окна и два стула рядом с ним два высоких комода для одежды и одна простой конструкция обувница над камином висел меч в кожаных ножнах И его меч была видна из любой точки внушительных размеров опочивальни хозяина дома. Это вещь наверняка много значила для дядюшки. «Мама», — посмотрела я на Медлин, замершую у окна. «Мы совсем не знали этого человека, а он взял и оставил все мне. Я в растерянности, и это правда было так. Тут плакать надо, а в глубине души тихо плещется радость. Нашим скитанием и неопределенности пришел конец, мы дома». «Мне совестно, даже слезинки проронить не могу. И как же грустно, что мы с ним так и не познакомились. Опоздали-то всего на сутки». «И я не могу плакать», — тихо призналась мама. «Но я чувствую, что дядя Эд не хотел бы, чтобы мы расстраивались. Я его знала совсем немного. Он мне показался хмурым молчаном, но не злым. Давай на деле докажем дедушке Эду, что он не ошибся в своем выборе». «Правильно». Он тебе приходил с дедом, — одобрительно кивнула графиня и повернулась ко мне. «Пойдем спать», — и посмотрела на широкую пустую кровать. Мистер Райт выдал нам чистое постельное белье, лично развел огонь в камине и даже обновил питьевую воду в кувшине. Капитана Строма взял на себя, разместив гостя в общем холле и постелив тому на диване перед камином. Сам же старик ночевал в комнате на третьем этаже. Особняк был просто огромен, и при желании обитатели могли неделями не видеться. «Да», — ответила я. «Мам, уже лежа на жестковатом матрасе, я наконец-то решилась уточнить. Я странно говорю, да? То есть мои фразы отличаются от твоих и всех остальных?» «Первое время мне было сложно тебя понять», — кивнула графиня. «Но потом привыкла я уже не замечаю. А недоуменные взоры третьих лиц... Тебе ли волноваться о том, что думают другие?» «То-то и оно, поэтому оставь свои переживания». «И еще не унималась тревога в груди, не давая мне окончательно выдохнуть. «Будь осторожна с людьми вокруг, особенно с теми, кто имел отношение к деду Эду». «Ты все же считаешь, что его убили?» Мэдлин понизила голос до шепота. «Не знаю. Вероятность, что у него просто отказало сердце, весьма высока. Тем не менее, никому не доверяй. Сначала осмотримся». «Поймем, кто есть кто, и только потом можно делать какие-то выводы. А еще надо непременно сходить на могилу дедушки». «Уже засыпая, добавила я через несколько минут тишины, и услышала ответное. «Да, Грейси, обязательно». Утром, когда солнце едва красило горизонт в нежно-алые с оранжевыми всполохами тона, мы уже были на ногах. К нашей комнате было присоединено маленькое помещение — умывальня где стояла внушительных размеров деревянная лохань, раковина, над которой установили железный бачок с язычком, надавишь на него, вода и льется. Самая примитивная конструкция из возможных, часто виденная мной в деревнях родного мира. И унитаз, который нужно было опорожнять по мере заполнения. Если нажать на специальную веревку, открывался паз под ним, под унитазом, и все его содержимое сливалось в канализационную трубу. Пахло в помещении не очень, если честно, но в дороге я и не такое успела повидать. Этот вариант был еще приличным. Завтрак мистер Пол накрыл в малой обеденной зале. Круглый стол застелил чистой скатертью, расставил тарелки, полные дымящейся каши и приглашающе указал на стулья. «Мистер Райт, садитесь с нами, даже не думайте уединиться на кухне». Я говорила очень эмоционально, и мужчина улыбнулся. «Я не джентльмен, всего лишь старый вояка, никому не нужный». «Вы нужны мне?» «Нам», — мягко поправила меня мама. «Я очень надеюсь, что друг моего дяди Эда станет таковым и для нас». «Если вы позволите...» Старик был смущен, а еще очень-очень одинок. Вот он сейчас стоял в свете занимающегося дня, лучи солнца проникали в широко распахнутое окно, и я видела одиночество этого человека так же отчетливо, как и пылинки на комоде. Не знаю, что произошло в его жизни, но у Пола не было ни жены, ни детей, хотя, возможно, я могла ошибаться. Просто интуиция подсказывала, что я недалека от истины. Капитан Стром был тут же и, галантно отодвинув стул сначала для мамы, затем для меня, устроился напротив нас. Пол принес еще один прибор, и мы в полной тишине позавтракали нехитро с недью. «Эх, хороша каша!» Нисколько не кривя душой, выдал Том, положив ложку в опустевшую тарелку. «Давно такой добрый не ел. Благодарю. Руки сами делают. Привычка такая». Грустно улыбнулся старик. Было видно, что старый вояка храбрится, старается не переживать о смерти друга. Но спрятать скорбную складку в уголках рта и печаль в глазах у него так и не вышло. «Мне пора, леди Медлин. Мисс Грейс?» Посмотрел на нас Том. «Если вы не будете против, могу вас навещать, как выдастся свободный день?» «Конечно», — улыбнулась мама, — «двери этого дома для вас всегда открыты, капитан. Я вас провожу. Грейс, составь компанию мистера Райду». За графиней и Томом затворилась дверь, а я внимательно посмотрела на старика. «Не будем больше тянуть, приступим. Расскажите, как давно дедушка Эд продал все, что было в доме?» «Давно. Более трех лет назад. Аккурат, как уволил всех слуг, кроме самых преданных». «То есть?» «Да, на этих землях живут еще люди, бывшие подчиненные генерала, решившие остаться и дальше служить ему. Вместе с ними уже взрослые дети и внуки. Часть поместья с северной стороны сдается им всем в аренду. Вы продолжите и дальше получать, пусть небольшой, но постоянный доход. Этого должно хватить на ваши нужды. А дом убирают раз в неделю жены арендаторов». Может, кто-то из них согласится полностью перейти сюда, в особняк? Я поговорю с ними. Продолжим, вздохнула я, чуть ли не скрестив пальцы в надежде. Хоть бы Эдвард Батлер не купил какую-то ерунду. Генерал не спеша, стараясь не светиться на местном рынке чаще необходимого, сбывал имущество в основном в соседние регионы при помощи проверенного купца. Я, по барабане пальцами по столешнице, резко встала. Заложив руки за спину, позабыв, что леди так делать не полагается, промаршировала к окну и обратно, и еще раз. Дальше. «Зовите меня Полом. Или дядей, если хотите». Зеленые глаза старика улыбались, он явно был чему-то очень рад. Я вопросительно вскинула брови и тут же получила ответ. Это сделал верный выбор. Благодаря вам имя батлеров прогремит на всю империю». «Ого! А с чего вы это взяли?» «Я просто взволнованно боюсь услышать не очень приятные вести. У вас слишком завышенные ожидания к моей скромной персоне», — Натянуто улыбнулась я. «Не скажите. У вас душа кремень. И это чувствуется сразу же, стоит посмотреть вам в глаза. И это удивительно. Вам ведь всего семнадцать лет. Начну с простого и понятного, мисс Грейс». Как вы уже наверняка знаете, генерал очень любил лошадей. Души не чаял в этих прекрасных умных созданиях. Его боевой конь по имени Гром в свое время спас Эду несколько раз жизнь. Я молча кивнула, подбадривая мужчину продолжать. Три с лишним года назад мы продали все, что имело хоть какую-то ценность, а потом еще год копили, потому что не хватало. Внушительная часть денег ушла на покупку. Двух лошадей необыкновенной породы из-за моря. Их нам привезли под покровом ночи. Никто в Алоне не в курсе, кто живет в сердце всего старого поместья. И узнать не должен, по крайней мере, до первых масштабных скачек. Аракиса и Лейлу здесь уже ждали лошади, отобранные генералом для того, чтобы на свет появились новые виды скаковых. Сильнее. Быстрее, выносливее, чем их предки. И... Вот уже год мы тренируем Зевса и Ролану. Готовим их к первому испытанию. Дедушка купил племенных лошадей? Ахнула я. Продал все, что только можно, чтобы взять двух заморских? Почти кота в мешке? О чем думал Эдвард, совершая столь авантюрную покупку? Эдвард Батлер был самым настоящим фанатиком. «Я встречала подобных ему людей в прошлой жизни». «Вы не понимаете, как для него все это было важно». Глаза Пола стали грустными. «Пока не увижу, на что дед потратил целое состояние, оказавшись на краю бедности, не пойму», — сказала и точка. В душе теплилась надежда, что дело выгорело, и этот Аракис вместе с Лейлой действительно оказались стоящим приобретением. «Но отложим эту часть ненадолго». «Есть ведь еще что-то?» Прежде чем ответить, Пол встал, прикрыл окно, выглянул за дверь, после чего вернулся к столу и негромко сказал. За последний год-полтора в узких кругах расползлись слухи о восстании. Есть подозрение, что кто-то готовит бунт, дабы сбросить, как они говорят, ермо императорской власти сырленцев, освободиться от узурпатора. «Что?» — выдохнула я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Райт спокойно пояснил. «Эдвард отправил крупную сумму в поддержку императорской армии, желая помочь защитникам. Не волнуйтесь так, восстание зреет в другом конце Доминиона, и сюда она вряд ли доберется». «Вот уж не согласна. Пожар войны может коснуться и нас». «Поэтому нужно успеть предотвратить беду». «И помочь империи не увязнуть в кровопролитном противостоянии». «Я должна продолжать это дело? Отправлять деньги императорским войскам?» «От вас этого никто не будет требовать». «Мне нужно подумать», — покачала головой я. «Не все сразу». Сев на место, выдохнула ошламленно. А я-то считала, дедушка купил прииск и планировал его разработку. Продав все на свете, оказалось, что размечталась. Заморские лошади... «Помощь императорским войскам...» Кончики пальцев дрожали, я сцепила их в замок, а потом резко выгнула, хрустнув суставами на всю комнату. Секундная боль отрезвила, привела в чувство, заставляя мозг работать на полную катушку. «Ладно, чего уж, разберемся. А теперь, мистер Райт, покажите мне Аракиса и Лейлу и их потомство. Не терпится все увидеть собственными глазами». «Следуйте за мной, мисс Грейс», — кивнул Пол, вставая и направляясь к двери. «А со стола я уберу потом». «Нам нужна служанка», — сказала я, еле нагнав длинноногого собеседника. «Да, сегодня же поговорю с парочкой женщин из семи арендаторов». Мы вышли из дома как раз в тот момент, когда капитан Стром вскочил на коня и, отсолютовав нам, дал ему шенкелей, срываясь с места валюр. Долго же мама с ним прощалась. «Леди Мэддалин, не желаете ли прогуляться с нами?» уточнил Райт, подходя к замершей на нижней ступеньке графини. Глаза женщины загадочно блестели. «Так-так-так... И что же тут за беседа такая с капитаном приключилась? Неужто позволила ему поцеловать не только ручку, но и щеку?» Я чуть не улыбнулась, едва сдержалась. Мы обошли особняк, где уже стояла пегая лошадка, впряженная в открытую бричку. «Прошу!» Пол помог нам забраться внутрь, сам же занял место возницы и, звонко щелкнув кнутом, задорно воскликнул. «Ну, Мэгги, милая, прокати нас с ветерком!» И мы покатили. Лошадка резко потрусила по насыпной дороге, отдаляясь от дома, который никто не сторожил. Там ничего ценного и не было, но все же чувствовала я себя как-то неуютно, привыкла оберегать свое, а тут просто заперли входную дверь на ключ, да и покатили куда-то вглубь поместья. Я вертела головой по сторонам, пытаясь объять все, что вижу. Изумрудно-зеленая трава шелестела под порывами летнего ветра. Впереди почти на линии горизонта вырисовывались прямоугольные коробки конюшен. С каждой минутой мы все приближались к ним. Я уже видела загоны, внутри которых паслись лошади. Мы подъехали к развилке, и я подумала, что сейчас свернем конюшни, но этого не случилось. Движение шло строго вперед. Я промолчала, хотя любопытство захлестывало. «Сюда завернем на обратном пути», — пообещал Пол. «Дочка, поясни, что такого нам хотят показать?» Дядюшка Эдвард купил двух замурских лошадей, переправил их с другого материка на этот, чтобы получить от них потомство, и эта затея стоила ему баснословных денег. «Что?» — ахнула Мэдлин, неверяще уставившись в узкую спину Пола Райда. «Давай не будем спешить с выводами. Все уже сделано до нас. Нужно просто понять, что теперь со всем этим делать». «Хорошо», — потеряв виски, будто у нее разболелась голова, вздохнула графиня. «Прибыли», — громко сказал Пол, стоило брички подкатить к аккуратному строению. Это, конечно, разительно отличалось от той, что видели десять минут назад. Не успели мы сойти на землю, нам навстречу вышли двое, мужчина и женщина. «Знакомьтесь». Леди Меделин, мисс Грейс, новые хозяйки поместья. Это Жилберт и Моника, они помогают ухаживать за лошадьми. Проверенные работники, семейная пара. Оба немые и тугие на слух. Нужно громче говорить и четко проговаривать слова, тогда они смогут прочитать по губам. «Добрый день!» – громко поздоровалась я и улыбнулась. Пара радостно закивала, приветствуя нас в ответ. Пойдемте. Поманил нас за собой Райт, и мы поспешили за ним. Но внутрь конюшни снова не попали. Обогнулись с торца и вышли к загону, где находились две лошади. Ох, английские чистокровные. Самые быстрые и выносливые в моем мире. И очень. Просто невероятно дорогие. И теперь я понимала, почему комнаты в поместье пустуют. Зачем дядя распродал все фамильное серебро? В этом мире Эдвард Батлер тот самый человек, кто смог вывести эту невероятную породу. Одна была гнедой, задние ноги одеты в белые носочки, вторая, точнее второй, вороной красавец. Оба высокие, с сильными ногами и крепкими сухожилиями, развитой мускулатурой и пропорционально сухим телосложением, длинной, прямой шеей, И подвижными ушами, широкими лбами, тонкой мордой и широко расставленными ганашами. Великолепные животные. Просто загляденье. Мне ли не разбираться? Столько лет проработала на ипподроме. «Это Зевс и Ролана». Тем временем, широко улыбаясь, глядя на наши с мамой шокированные лица, объявил Пол. Дядя Батлер стал тем самым человеком, благодаря которому начнется эпоха вот этих невероятных скаковых. Только сейчас, глядя на Зевса и Ролану, в полной мере осознала. Дедушка Эдвард не прогадал. Он поставил очень много и выиграл. «Теперь вы понимаете?» — негромко спросил Райт. «Да», — в тон ему ответила я, — «еще как!» Я не заметила, как оказалось у ограждения, завороженно следя за приближением Воронова. Кто их тренирует? Генерал и я. А теперь только я. Тем временем Зевс подошел ко мне вплотную и ткнулся плюшевой мордой в мою раскрытую ладонь. Я нежно погладила животное, заглядывая в умные темные глаза. Я хочу принять участие в их подготовке. Когда им исполнится два? Следующей весной уже можно выставлять на соревнования. У вас есть, напрямите, жокей? Есть парочка вариантов, но пока мы никого не приглашали. Хорошо, решим позже, ответила я и резко повернулась к Райду. Дядя Пол, у нас впереди очень много работы. И есть все шансы, что вот этот вороной конь станет чемпионом. А это очень, очень большие деньги. После мы прогулялись по новой конюшне, где было светло, пахло свежескошенной травой и древесиной погладили умные морды Аракиса и Лейлы, угостили их яблоками. Прекрасные арабские скакуны с примесью испанских. Мне было над чем подумать. Я не забыла о своих планах создать с помощью стеклодува бисер и украсить им картины. Также в голове держала мысль о стеклянных ваннах для богачей. В общем, задумок хватает. Нам с мамой точно есть чем заняться. Примечание. Английская верховая чистокровная лошадь. История этого вида начинается с 17 века и берет начало от рождения жеребят селекционных кобыл и арабского и испанского бегунов. На генетическом уровне закладывались нужные качества, а именно выносливость и сильные мышцы. Главной целью было создать могучую конную армию, но история показала, что порода прекрасно подходит и для занятий конным спортом, который как имел популярность в средневековой Англии, так и популярен по сей день. Разгоняются на коротких дистанциях до 63 километров в час, а на длинных до 55. Абсолютный рекорд этой породы был поставлен в Мехико в 1945 году. 69,6 километров в час. Секрет скорости заключается не только в отличном и крепком строении тела, но и в размере их сердца. Оно немного больше, чем у коней других пород и выдает аж 140 ударов в минуту. Казалось бы, цифра запредельная, но на самом деле на их самочувствие этот факт никак не сказывается. Чистокровная верховая лошадь – это одна из знаменитых спортивных пород с физическими способностями прирожденного чемпиона в скачках, которая была выведена в Англии. Такая лошадь может стоить до 10 миллионов долларов, подчеркивая богатство и статус владельца.